«О штампах в опере. 18 мая 1892 года». Недавно один актер опубликовал книгу о том, как сочинять хорошие пьесы. Его проект очень прост. Надо собрать всевозможные эффекты, срывающие аплодисменты в уже поставленных пьесах, и сосредоточить все эти находки в новой пьесе. Успех обеспечен. Если эта книга достигнет цели, я возьмусь написать подобный же трактат о сочинении оперы. Я знаю много такого, что может очень пригодиться начинающему композитору. Например, когда на сцене появляются любовники, пусть он пригласит их полюбоваться луной или звездами и вперить в небеса восторженные взоры, а за сурдининым скрипком предоставит возможность украсить эту сцену чарующими мелодиями. Сурдины также очень уместны при отображении в музыке жужжания прялок и вспышек пламени, как, например, в Марте и в Валькирии. В мечтательных моментах, полезно использовать органные пункты на тонике, запатентованные для таких случаев стараниями Гуно и Безе. В оркестре большого состава сильное и проверенное впечатление Производят широкие мелодии на четвертой скрипичной струне. Когда героиня в одиночестве предвкушает приход своего милого, ее чувство как нельзя лучше выразит быстрая, трепетная музыка, разражающаяся инструментальным и вокальным взрывом при появлении героя, который, не теряя ни секунды, пылко обнимет свою возлюбленную. Подобную сцену аудитория всегда воспримет, затаив дыхание. Гармонизация такой музыки настолько проста, что всякий овладеет ею за 2-3 урока. Сначала героиня должна пропеть имя героя на доминант септаккорде, какой-нибудь совсем неожиданной тональности. Затем герой прокричит имя героини, соответственно, чуть выше на звуках резкого диссонанса и, наконец, оба голоса одновременно вольются в сверкающий кварц аккорд приводящий либо непосредственно через доминант-аккорд, либо после красивого прерванного каданса к широкой мелодии, с помощью которой герой начнет или страстно объясняться в любви, или настойчиво требовать внимания к тому факту, что, наконец-то, они с героиней воссоединились. Вся ситуация должна повториться в последнем действии, с той лишь разницей, что теперь в одиночестве следует оставить героя, Больше того, он должен пребывать в мрачной темнице, во всяком случае, не более обширной, чем сцена в театре Ковент-Гарден, ожидая, что на утро его казнят. А почему заточить в подземелье следует не леди, а джентльмена, объясняется тем, что женщин не подпускают к политике, и поэтому, независимо от своих личных качеств, они лишены привилегии быть осужденными на смерть за руководство патриотическими восстаниями. Однако это затруднение успешно преодолевают заставляя леди сходить с ума в четвертом действии и убивать кого-нибудь, предпочтительнее всего своего собственного отпрыска. Ну а потеряв рассудок, она уже вольна распевать светистыми мелодиями почти все, что ей заблагорассудится. И в следующем акте можно занять место джентльмена в тюремной камере, отнюдь не лишившись при этом сочувствия публики. Колоритные сцены сумасшествия ныне вышли из моды, хотя они бывают очень милы когда отчаяние леди принимает игривый оборот в ее искусственном соревновании с флейтой, то имитирующий голос, то вторящий ему в терцию. Однако в драматической опере гораздо похвальнее отдать дань модернизму. По счастью, приемы модернизации стиля легко запомнить и применить к делу. Это один из трех весьма доступных методов, а два другие объяснят, как надо писать шотландскую музыку и архаическую музыку. Всякий знает, что для сочинения шотландской музыки Достаточно чередовать в басу си бемоль и ми бемоль, имитируя волынку, а для мелодии, взяв какой-нибудь шотландский размер, на удачу подбирать ноты, соответствующие черным клавишам на рояле. Для того, чтобы сообщить музыке архаический стиль, вы сначала гармонизуете ее обычным путем в ми мажоре, а затем, уничтожив все диезы в ключе, исполняете ее так, как если бы она была написана в до мажоре, что, конечно, облегчит труд пианиста. Эффект получится умопомрачительный. Но никто не посмеет протестовать, если вы объясните, что сочинили эту музыку в фригийском ладу. Если вы захотите добиться еще более острого эффекта, пишите в Си-мажоре, а потом, презрев все ключевые знаки, объявите, что это гипофригийский лад. Если же публика не выдержит фригийской музыки, что вполне возможно, тогда обратитесь к Ре-мажору и, зачеркнув диезы, объявите его дарийским ладом которая аудитория станет спокойно воспринимать как обычный ре минор, до тех пор, пока вы не сочтете безопасным для себя потерзать ее чистым до. Все это сделать легко и столь же нетрудно заставить музыку звучать по-современному. Для сочинений в мажоре необходимо лишь писать музыку в обычных диатонических гармониях, а потом пройтись по написанному перышкам и, так сказать, поставить все точки над «и», повысив на полтона квинту во всех обычных трезвучиях. А если сочинение изложено в миноре, то основное трезвучие изменять не следует. Но когда любому инструменту встретится секста от тоники, он должен превратить ее в большую, и при том ни к селу, ни к городу, достаточно громко, чтобы она была слышна отчетливо. На следующее утро все музыкальные критики торжественно возвестят, что вы находитесь под глубоким влиянием вагнеровских взглядов. А чего вам еще больше желать, раз модернизм ваш конек? Но я пренебрег своей работой. Хоть я и повторяю, что написать книгу «Как сочинить хорошую оперу» ничуть не труднее, чем книгу «Как сочинить хорошую пьесу», я не могу писать ее в отведенной для меня полосе. Но вышеприведенные примеры покажут любому ученому-музыковеду, что я вполне созрел для такого труда. Я читал отзывы на книгу мистера Франка Арчера. Она заставила меня призадуматься над тем, что называют актерскими пьесами, подразумевая под ними вовсе не пьесы а компиляции, составленные из ряда сценических эффектов, приспособленных к этому случаю. Однако понятие «сценические эффекты» слишком широко, точнее заменить его выражением «актерские эффекты». Я думал о том, что безнадежно плохи подобные компиляции, отсеивающие из пьесы настоящего драматурга, множество стихов и драматических эпизодов. А потом я задал себе вопрос, что труднее вытерпеть в театре – пьесу актера или оперу певца? Но прежде чем я его разрешил, пробили часы, и мне внезапно стало ясно, что если я промедлю хоть еще одну минуту, то опоздаю на поезд и не попаду вовремя в Кристал Palace, где мне нужно прослушать Нидию, новую оперу мистера Джорджа Фокса. И вот только что, принявшись за отзыв о Нидии, я невольно вспомнил о Франке Арчере, что и заставило меня резко отклониться от моей темы, заменив ее общими соображениями о сочинении оперной музыки. «Нидия» написана по роману «Булвер Литтона», который я читал еще в детстве. Я совсем позабыл его. В памяти остались лишь имя, арбейсес, римский часовой и Плиний. Во всяком случае, либретто «Нидии» оказалось для меня такой же новинкой, какой бывает любое либретто для музыкального критика моего возраста. Опера открылась зрелищем суетливой толпы, распевающей. Вот арбузы, сладкие, сочные, лучше нет их, это точно. Вот оливки, фиги, мед, их ничто не превзойдет. Вот кабан, вот дичь, а вот устрицы британских вод. Подбегай, покупай, подбегай, покупай. Это очень смахивало на Кармен. Матиев и все прочее, кроме устриц. Их свежесть, однако, подвергалась тяжкому испытанию под огнедышащими лучами итальянского солнца. Затем в должной последовательности появились Слепая девушка со своим лейтмотивом, тоже очень напоминающим мотив ревности из Кармен. Героиня, любовник и злодей. Злодей, помпейский верховный жрец, отправлял в храме службу, сходную с аналогичным ритуалом в Аиде. Любовник вошел в храм и сбросил жреца со ступеней жертвенника. За каковой подвиг был дворен в тюрьму. И по делам, с моей точки зрения. Несмотря на больбы героини. В тюрьме он сидел в камере с одним назарениным, и тот приложил много небезуспешных усилий, чтобы внушить герою, как прекрасно быть растерзанным львом на арене. Затем на сцене возник амфитеатр, и началась битва гладиаторов. Не хватало лишь галерки, набитой вопящими висталками, протягивающими руки, обратив вниз большой палец. Потом герой, пребывающий на высоте хлопотами Назаренина, был брошен льву, после чего Везувий выбросил тучи искр и багровое пламя. За сим последовала уличная сцена ужаса и смятения, причем вся толпа стояла как вкопанная, впившись глазами в дирижера, а злодей упал замертво, сраженный молнией. Но потом уполз на четвереньках, прячась за икрами горожан. Наконец тучи рассеялись, и зрители увидели прелестную живописную картину. Героя, героиню и слепую девушку на галере в море. Но тут слепая девушка вдруг бросилась головой вниз в волны, к величайшему изумлению всех, кроме героя, который, не сделав ни малейшей попытки спасти самоубийцу, загремел песнопением «Сальве Этернум». Хотя я ожидал от него совсем другой, вот такой песенки. «Скрылись губки под водою, пузырьки буравят тину, сроду плавать не умея, потерял я Клементину». Мистер Драурт Лили спел свою тенорную партию очень отважно, а мадам Вальда После бесчисленных высоких до закончила третий акт высоким ре, вызвавшим бурную овацию.